Глава двадцать четвертая. Телефон чирикнул в тот самый момент, как мы с мальчиками добрались до дома. «Мы дома!» — крикнула я, подойдя к лестнице. «Мы дома!» — повторил Иса и побежал вслед за Кристиана на второй этаж. Я улыбалась каждый раз, услышав чудесный звук его голоска. В нем больше не осталось сиплости, появившейся в моем. Я услышала, как Эльда здоровается с мальчиками наверху и вынула телефон из сумочки. Скидывая туфли, поглядела на экран. Писал Раф. «Все в порядке?» Я улыбнулась проявлению заботы. Вероятно, он беспокоился. Внутренности заныли в ответ на его вопрос, напомнив мне, что меня ударили впервые в жизни. Огонь замерцал сильнее, как только я вспомнила об этом. Но я не собиралась рассказывать Рафу обо всем, что произошло между мной и Данте. Думаю, ему это совсем не понравится. К тому же я чувствовала себя намного лучше, чем могла ожидать после выходки Данте. «Я...» «Более-менее. Спасибо, что спросил. Извини за случившееся». «Раф. Не страшно. Ты без труда можешь загладить вину». Улыбочка. «Я. Может, завтра вечером? Я свободна после девяти». «Раф. Конечно. Опять в Джардине или в другом месте?» «Я. Давай просто прогуляемся. Можно поесть джелата». «Раф. Заметано. Напиши, где встретимся». «Я. Напишу». Я убрала телефон и побежала вверх по лестнице, чтобы помочь Эльде справиться с ужином. Сегодня она собиралась научить меня готовить неаполитанское рагу и мидии на пару. Мальчишки, закончив делиться впечатлениями, побежали вниз во двор поиграть. «Давно собираюсь спросить тебя», произнесла Эльда, удаляя из меди какие-то волокнистые пучки. И на секунду смолкла, возясь ножницами. «Ты бы хотела поехать с нами в Галиполе? «Ты мне так и не ответила». «А мы уезжаем меньше, чем через неделю? Если присоединишься, я упакую побольше постельного белья?» Я моргнула, потрясенная тем, как быстро пролетело время. Я не забыла об их отъезде, но совсем потеряла еще дням. «Вряд ли нам понадобится что-то, кроме простыней», — продолжала она. «Даже под ними может быть слишком жарко. В Апулии всю неделю выше 35 градусов, и температура, вероятно, еще поднимется». «Да, Вера». Спросила я, используя новое для меня итальянское слово. Оно значило «правда». Тогда ответ очевиден, для меня это перебор. Я едва переносила жару в Венеции. И речи не могло быть, чтобы отправиться туда, где температура еще выше. Ее лицо озарило понимание. «Ах да, в жаркую погоду тебе больнее». Она отложила ножницы и стунула миди под кран с холодной водой. Потом заглянула в стоящую на маленьком огне кастрюлю, где я готовила соус из красного вина с прошутто. Отлично, теперь пора добавлять помидоры. Да, больнее, к несчастью. Я добавила в соус очищенные от кожицы помидоры и размешала. Поговорим теперь о более важном. Прошу вас, скажите мне, что успели посмотреть все видеозаписи. Я просто умираю от нетерпения. Я заморгала, пораженная собственными словами. Я использовала их образно, не в буквальном смысле, но последняя реплика, брошенная Данте, тут же прозвучала у меня в ушах. Надеюсь, его слова не были пророчеством. Вообще-то я проделывала это раньше. Посмотрела несколько лет назад на случай, если понадобится помочь Исае. Но должна сказать тебе, что, пересмотрев, снова вспомнила, как была тогда разочарована. Я надеялась, что информации будет больше. И мне теперь пришло в голову, что я, возможно, скачала не все файлы. «Все равно выкладывайте, что видели», — попросила я. Я заглянула в кастрюлю и осталась довольна результатом. Достала и поставила на столешницу блюдо, для запекания, собираясь добавить ньокки, соус и сыр. «Выкладывать?» — повторила Эльда с недоумением. «Простите, это значит, расскажите все, что знаете». «А, Аллора!» Сначала он объяснил, что рожденные с огнем либо погибают от него, либо становятся сильнее. Поговорка «то, что нас не убивает, делает нас сильнее» имеет буквальное значение для магов огня. Было ясно, что Исай он погубит. «Но ты умная девочка, и ты не умрешь». «Утешительно звучит», — пробормотала я. «И что в данном случае значит умная?» «Важнее всего, что я уже это упоминала, но повторю еще раз, потому что Никодема говорил об этом в нескольких видео. Надо поддерживать уровень влаги». Он рассказывал о стадиях обезвоживания у мага, и это она посмотрела на меня по-особенному. «Очень серьезно с не. «Это важно для любого человека», — заметила я. «Можно обходиться без воды не более трех дней». После этого любой превращается в высохший тост. Да, но у тебя этот срок гораздо меньше. Гораздо. Волоски у меня на руках стали дыбом. Насколько меньше? Ты умрешь самое позднее, через шестнадцать часов, если не раньше. Меньше суток. Приятная мысль. Но если пить много воды, то проблемы не будет. Я решила теперь постоянно носить с собой бутылку. Эльда внимательно следила за выражением моего лица. Что такое? «Ты в порядке?» «Да, я просто пытаюсь осмыслить». Я помешала томатный соус. Она продолжала смотреть на меня, не отрываясь. «Что такое?» Повторила я, разводя руки в стороны. Она покачала головой. «Знаю, ты не выбрала бы для себя такую жизнь, секс, не но...» «Что «но?» «Но ты удивительное создание», — выпалила она. «Знаю, тебе больно. Но Ник говорил, что со временем становится легче с болью справляться». Сила, которую ты получила, по сути, превратила тебя в супергероиню. Я бы, наверное, хотела стать магом. Мне всегда было так страшно при мысли о том, через что придется пройти Исаи. Казалось, она хочет еще что-то добавить, но она замолчала. «А теперь, когда через все это предстоит пройти мне, а не вашему малышу, вас занимает вся эта история с огненными шарами и прочим». Сардонически усмехнулась я. Она выдавила улыбку. Звучит так, словно я ужасный человек. Не жаль, что тебе больно. Я забрала бы эту боль, если бы могла. Но ты сильная, Сексони, и сможешь справиться. Это ведь своего рода дар. Ты так не считаешь? Попробуйте поносить в своем животе костер хотя бы пару часов и задайте себе тот же вопрос снова. Ответила я, поливая ньёки дымящимся томатным соусом. Несмотря на сарказм моих слов, я понимала, что она пытается сказать. В моем распоряжении была огромная сила, стоило лишь научиться ею пользоваться. Давайте вернемся к главному. Что еще говорил Ник? Ладно. Он рассказывал, что по мере обезвоживания боль постепенно усиливается и становится труднее контролировать огонь. И примерно через 6-8 часов огонь начинает высушивать твои ткани и сжигать их изнутри, пока... Можем перейти к следующей части. Кажется, я в целом усвоила про перспективу поджариться заживо. «Прости, я думала, ты хочешь в точности услышать все его слова». Также он говорил о таком явлении, как воплощение. При воплощении огонь проявляется сквозь тело в виде свечения или выходит в форме языков пламени, искр или дыма. Он говорил, что самый первый шаг для мага — научиться контролировать воплощение огня. Огонь как дикое существо, и его необходимо укращать, но это скорее эмоциональное усилие, а не физическое. Я кивнула. Эти слова успели обрести для меня смысл. Я ведь уже пару недель прожила с огнем внутри. И неизменно контролировать его было труднее, когда меня захлестывали негативные эмоции. Я посыпала нее сыром и сунула блюдо для запекания в духовку. Пожалуй, я это уже успела выяснить. Пока нового. Тогда ты, вероятно, догадываешься, что он говорил и об обратном процессе. Поглощение. Это значит, что огонь не видно снаружи. Он говорил, что жизненно важно для мага постичь этот навык для его собственной безопасности. Миру неизвестно о существовании магов огня. Знают об этом только несколько избранных лиц. И за исключением тех, кому ты доверишь собственную жизнь, для остальных твои способности должны оставаться секретом. Это вполне очевидно. Спасибо, Ник. Съязвила я. Продолжайте. Поглощение означает умение контролировать огонь так, чтобы использовать его внутри тела. придавая себе силы и скорости, когда необходимо. «Это что-то вроде...» — она задумалась. «Я пытаюсь подобрать правильное слово. Восполменение? «Да, перфектно воспламенение». Она поставила кастрюлю на плиту и зажгла горелку. Бросила на дно кусочек масла, чтобы растопить. Он говорил, что самый простой способ научиться поглощению — сначала воспламенять только одну вспышку за раз и только в одной части тела. В конце концов, как он объяснял, ты сможешь воспламенять огонь в разных местах одновременно и с большой скоростью. Он советовал начать тренировать воспламенение с бедер, перемещая его быстро туда-сюда во время быстрого бега, добавляя себе стремительности. Что ж, эта информация оказалась новой и действительно полезной. Эльда продолжила. Он говорил также, что лучше всего научиться контролировать огонь с помощью занятий восточными единоборствами. Он сам начал с изучения движения, а потом добавил к ним воспламенение в суставах и вскоре научился взрывать огонь с каждым ударом. Только представь, какой могущественный ты станешь, овладев этим навыком. «Представляю, но, надеюсь, мне не придется использовать его таким способом. Ведь если придется, значит, у меня будут враги», — заметила я. «Не хватило с лихвой нашей стычки с Данте. Не хочу, чтобы подобное вошло в привычку. У всех есть враги Сексони. отозвалась Эльда, помешивая в кастрюле нарезанные лук и травы, кипящие в масле. «Ты молода, но это дело наживное». «Как цинично! Вы продаете косметику? Каких врагов, бога ради, вы успели нажить?» «Не таких, с кем приходится драться, слава небесам. Но розничная торговля — это кровавый бизнес», фигурально выражаясь, разумеется. Она налила в кастрюлю воды и белого вина, потом положила сверху корзину для приготовления на пару. Я рассмеялась. Звучит нелепо, но допустим. Она улыбнулась и продолжила. Это все, что он рассказывал о самом огне. Не слишком много, но теперь я чувствовала себя менее растерянной. Он говорил также, что ему мало известно об истории магов огня, о том, откуда они родом и сколько их на свете. По слухам, рукописи о магах огня хранились в библиотеке Александрии. Но, вероятнее всего, они были уничтожены. Сам Никодема вырос в сиротском приюте, бедняжка, и ему не объясняли, кто он такой, воспитавший Ника-монахиня. Рассказали, что его отец, оставивший мальчика в приюте, имел необычное родимое пятно на щеке, похожее на языки пламени. Отец оставил его в приюте, зная, что тот вероятно, огня. Как жестоко! Его отец сказал монахиням, что Ник недолго проживет и исчез. «Полагаю, он считал, что мальчик обречен», — пояснила Эльда, насыпая меди в корзинку. Готова поспорить, воспитательницы были потрясены, когда его глаза стали светиться красным, а из кончиков пальцев начали вырваться искры. Эльда усмехнулась. «Да уж». Жаль, что я не расспросил его подробнее о детских годах в приюте под начало монахини о том, как он сумел там выжить. «Между прочим, знак появился», — сообщила я, вынимая тарелки, чтобы накрыть на стол. «Довера?» да Глаза ее изучили все открытые участки моего тела. «Дови». Да Вот тут я приподняла голую левую ступню и показала крошечную родинку в форме пламени на третьем пальце. Она наклонилась взглянуть. «Белла!» — заметила она с восхищением. «Интересно, исчезнет ли знак Исаия теперь, когда в нем не осталось огня?» «Понятия не имею, поживем-увидим». Я поставила тарелки на стол. «Вечером вернется Пьетро, и мы впервые за долгое время будем ужинать все вместе». У меня соленки текли от ароматов, наполнявших кухню. Кристиана и Исая пробежали через коридор, хихикая над какой-то мальчишеской забавой. Исайя врезался в меня и вхватил за ногу. Поднял на меня свои черные глаза. Они сияли. Я улыбнулся и положила ладонь ему на голову. Потом он побежал назад по коридору вслед за братом. «Оба топали, как слоны!» Эльда крикнула им, чтобы умылись передужным. Я достала чашку из шкафчика и налила немного воды из стоявшей в холодильнике бутылки. Отпила глоток, поставила чашку и заглянула в духовку через стеклянную дверцу. Ньокки весело пузырились, и от их вида я чуть не захлебнулась соленой. Я чувствовала жар духовки, и, не задумываясь о том, что делаю, открыла дверцу и сунула руки внутрь. Достала блюдо для запекания, 163 градуса. Огонь подарил мне способность определять температуру. Губы мои изумленно дрогнули, но сама я удивления не испытывала. «Секс они Я повернулась булькающим рагу в руках. Эльда стояла, округлив глаза с бутылкой вина в одной руке и стаканом в другой. Она нервно заморгала, но вскоре лицо ее расслабилось. «Теперь ты не боишься обжечься, верно?» Я кивнула. Я чувствую температуру каждый градус, но... Поставив блюдо на мраморную столешницу, я показала ей ладони. Уже осталась розовой, здоровой, без единого следа.